Глава 25. А вы сделайте так, чтобы он согласился, спорил король, словом сминая в руке платок. Обставьте ситуацию так, чтобы у него не было другого выбора. К тому же, он вряд ли готов поставить на кон свою репутацию. Я уже пытался его заставить, и вот к чему это привело. Хорошо, сдалась я. Чувствую, что неприятности уже дружно облепили мою попу в два слоя. Я постараюсь. С этого момента вы будете жить во дворце На время хм, сватовства, объявил король Вам будут выделены отдельные покои Все необходимое вам тоже выделят по первому требованию Так что будьте так любезны, многоуважаемая мадам женю Чтобы максимум через месяц во дворце вовсю гремела свадьба <coughs> На кону политические интересы истры Хорошо, кивнула я мысленно, беря себя в руки Я могу идти? «Да, конечно!» – прокашлялся король, а посол с дочерью исчезли в потайной двери. «Я очень надеюсь, что вы сохраните в тайне наш разговор. Вас проводит слуга, он ждет вас за дверью». «Да-да!» – с улыбкой закивала я, делая что-то наподобие реверанса. Задула мне повернуться двери, как улыбка сползла с моего лица. Глаза у меня расширились, а один радостно дернулся. Нажав на золотую ручку, я вышла в коридор. Там стоял какой-то любезно напомаженный тип слащавой наружности. «Мадам, пройдем!» Мне улыбнулись фальшивой улыбкой, но тут же были отодвинуты тростью. «Итак, мадам, позвольте, вас провожу я». Послышался голос дракона. Улыбнулся. «О, не смотрите на меня так, словно я не способен проводить вас. У меня большой опыт провожаний. Знаете, я по долгу службы часто провожаю людей, чаще всего в последний путь».